Я понял, что только грубое и ошибочное сознание приписывает воспринятое предмет, ибо все содержится в духе. Я потерял бабушку действительно много месяцев спустя после того, как потерял ее на самом деле. Я видел, как облик людей менялся в соответствии с представлением, составленным о них другими, как менялся человек в зависимости от того, Кто на него смотрел? Например, разный Сван в первые годы. Принцесса Люксембургская в глазах первого председателя. И даже в глазах одного и того же человека на протяжении нескольких лет. Имя Германтов, многоликий для меня Сван. Первого председателя, персонаж второго тома, Бальбекский завсегдатый. Принцесса Люксембургская казалась ему ужасным созданием. Я видел, как любовь наделяет человека тем, что присуще лишь любящему. Я тем лучше это понял, когда осознал бескрайность расстояния между объективной реальностью и любовью. Рошель для Сен-Лу и для меня. Альбертина для меня и Сен-Лу. Морель или кондуктор омнибуса для де Шерлю и других. И, несмотря на то, печали де Шерлю, стихи Мюссе и прочее. Наконец, в какой-то мере германофильство барона де Шерлю, взгляд Сен-Лу на фотографию Альбертины, помогли мне на минуту избавиться, если и не от германофобии, то, по крайней мере, от моей веры в ее чистую объективность. Навели на мысли, что может быть в подобных вещах присутствует что-то и от ненависти и от любви, что в страхе, который выказывали в то время французы по отношению к немцам, эту нацию считали не принадлежащей человечеству, было что-то от объективации тех же самых чувств, из-за которых Рошель и Альбертина казались нам такими неповторимыми. И как я сам последовательно испытывал любовь, так что, когда чувство сходило на нет, предмет любви уже не представлял для меня особой ценности, точно так же я видел во Франции подобную приходящую ненависть, когда оказывались предателями, в тысячу раз худшими, чем немцы, которым они предали Францию, Дрейфусары типа Рейнаха и теперь патриоты сотрудничали с ним, объединившись против страны каждый гражданин, который по необходимости был лжив, хищен и слабоумен, исключая, впрочем, немцев, принявших сторону Франции, короля Румынии, короля Бельгии, русскую императрицу. Быть может, действительно, эта испорченность присуща не только Германии. Рейнах Жозеф 1856 1921. Депутат-журналист. Правда, Дрейфусары ответили бы мне, это не одно и то же. Но в действительности это всегда не одно и то же. Это даже не один и тот же человек. Иначе, обманувшись сходным феноменом, нам пришлось бы счесть себя жертвами галлюцинации. и мы уже не нашли бы в себе сил поверить, что некий предмет может обладать достоинствами и недостатками. Без особых затруднений можно основать на этой разнице теории. Противоестественное, судя по словам радикалов, обучение у конгрегатов, неспособность еврейской расы к ассимиляции, вечная ненависть немецкой расы к латинской, так что, следовательно, желтая раса подлежит моментальной реабилитации. Подразумевается полемика времен отделения церкви от государства, обучение у конгрегатов. Эту субъективную сторону, впрочем, можно отметить и в разговорах нейтралов, например, когда германофилы мгновенно утрачивали дар понимания и даже слуха, если им говорили о немецких зверствах в Бельгии. И, однако, они действительно имели место, и, несмотря на все субъективное, отмеченное в ненависть, как вообще в видении, предметы в самом деле может обладать реальными достоинствами или недостатками, не утрачивая реальности в чистом релятивизме.